Глава 18. «А ну, вылазь, чертова штуковина! Ага!» Скутер Смит снова сел на корточки и торжествующе ухмыльнулся. Ему, наконец, удалось извлечь дефектный привод третьего лазерного кластера. Смит ума не мог приложить, каким образом бракованная деталь прошла сквозь многочисленные проверки. Но факт оставался фактом. Установленный привод во время вчерашнего испытания мало того, что отказал, так он еще и деформировался. В результате, для того, чтобы извлечь неисправный блок, техникам пришлось разобрать всю секцию, но даже после этого они провозились с ним добрых два часа. Смит бросил деталь технику и встал, потирая затекшую поясницу. Одним из приятных новшеств, связанных с работой в доках Минотавра, было то, что кто-то скрупулезно позаботился обо всех мелочах, касающихся обслуживания и снабжения. До перевода сюда Смит занимал должность начальника секции штурмовых шатлов на борту Лойцена, и, как всякий специалист, отвечающий за поддержание малых судов в рабочем состоянии, привык проводить как минимум треть рабочего времени в контактном или тяжелом скафандре, плавая в вакууме при полной невесомости. Легкие атакующие корабли Минотавра во многих отношениях представляли собой этаких несколько укрупненных собратьев шатлов и ботов и Смит полагал, что ему придется столкнуться со знакомыми проблемами, причем в соответственно увеличенном масштабе. Однако его ожидало приятное разочарование. Проектировщики «Минотавра» сделали все возможное, чтобы создать условия для эффективной работы экипажа. Даже сейчас, прослужив на корабле 5 месяцев, Смит все еще благоговел перед высочайшим уровнем автоматизации «Минотавра». Как правило, экипаж военного корабля заметно превосходил по численности команду гражданского судна равного тонажа. Это объяснялось тем, что торговые суда представляют собой главным образом корпуса с грузовыми трюмами тогда как военные корабли под завязку нашпигованы оружием, навигационными системами, электроникой, генераторами защитных полей, резервными термоядерными реакторами, парусами Варшавской, более мощными бета-узлами и множеством прочих приспособлений. На купцах все это не устанавливалось, и, стало быть, гражданские суда не нуждались в обслуживающем сложную технику персонали. Кроме того, торговцы сокращали численность экипажей и за счет автоматизации управления. Военный флот подходил к этому вопросу с большей осторожностью, ибо наличие большой команды являлось своего рода страховкой. В конце концов, даже самая совершенная автоматика может дать сбой, и тогда возникает нужда в обычном мастере, имеющем под рукой чемоданчик с инструментами. Человек по существу представляет собой тот же пульт дистанционного управления, но пульт самопрограммирующийся и самостоятельно перемещающийся. Если какая-то установка или блок отключились от центральной системы управления, или сами центральные компьютеры выходили из строя, достаточные людские ресурсы позволяли военному кораблю сохранить управляемость. Такова, во всяком случае, была официальная позиция. Сам Смит подозревал, что нынешнее положение дел во многом объясняется лишь традицией. Военные корабли всегда имели многочисленные команды. Как говорится, не нами заведено, не нами менять. Военный флот, и это относилось даже к Королевскому флоту Мантикоры, всегда являлся консервативным институтом. Однако настало время, когда Звездное Королевство уже не могло позволить себе опираться на традицию ради самой традиции. Смит не был знаком с цифрами, старшин на совещании бюро кадрового состава не приглашали, но он и без того знал, что флот все более и более остро ощущает нехватку персонала. Ни для кого не являлось секретом, что совокупная численность королевского флота и морской пехоты приближалась к 20 миллионам человек. При этом, по мере того, как Альянс захватывал новые территории, где требовалось размещать гарнизоны, возрастали кадровые аппетиты и королевской армии. В настоящее время военную форму носили примерно 30 миллионов человек, что приближалось к 1% населения Звездного Королевства. На первый взгляд, 1% — это не слишком много, однако следовало учесть, что страна вела звездную войну в масштабах, каких галактика не знала как минимум 400 лет. А все эти люди были отвлечены от производственных, в том числе и военных секторов экономики. В конечном счете, не без давления со стороны кадровиков, кораблестроители взяли курс на сокращение персонала за счет автоматизации и добились в этом определенного успеха. Даже с учетом персонала, обслуживающего Лаки, численность экипажа «Минотавра» составляла около 2000 человек, то есть меньше штатной численности команды линейного крейсера, наш которого в 7 раз меньше. Конечно, «Минотавр» не был оснащен бортовым вооружением, обычным для кораблей «Стены», однако Смит полагал, что и команду обычного военного корабля можно сократить процентов на 60%, если использовать те же стандарты автоматизации и дистанционного управления, что, в свою очередь, могло иметь огромное значение для сил, находящихся на передовой линии. Люди есть люди, и Смит не сомневался, что у новой концепции неизбежно найдутся критики. Более того, он признавал, что некоторые критические замечания справедливы, однако его все равно раздражало брюжание тех, кто зациклился на зависимости от компьютеров. Ведь эта зависимость сохранялась в любом случае, Есть операции, осуществлять которые вручную просто невозможно. Взять хотя бы звездную навигацию или управление термоядерным реактором. Или, да мало ли на корабле такого рода задач. Конечно, компьютерную, как и любую другую зависимость, следует минимизировать. Однако о том, чтобы избавиться от нее вовсе, не приходится даже мечтать. Зато, черт возьми, располагая хорошо оснащенный мастерской, Смит мог просто-напросто собрать любой корабельный компьютер на замену вышедшим из строя. А раз так, то не пошли бы все нытьки и зануды к чертовой бабушке, чтобы не мешали ему наслаждаться чудесными возможностями, открывшими перед ним новый мир. Достаточно сказать, что на Минотавре более 80% рутинной работы по обслуживанию лаков выполнялось автоматически, без участия человека. Разумеется, некоторые люди, Максвел например, и при этом исхитрялись вывести из строя что угодно. Как раз сейчас Максвелл выкинул свой коронный номер в отсеке номер 46. Смит вообще не мог понять, как человек со столь выдающимися способностями мог одновременно являться ходячим несчастьем. И тем не менее, создавалось впечатление, будто он представляет собой стихию или живое воплощение закона Мерфи. Парень все делал точно по инструкции, с неизменно негативным результатом. Смиту оставалось лишь надеяться, что перевод его приятеля на палубу команды Минотавра на должность помощника инженера ЛАК-01001 как-то изменит ситуацию, хотя он не мог не удивляться мужеству капитана Арман, решившийся взять этого малого на свой личный ЛАК. Но чтобы там не отчебучивал серебряный гаечный ключ, новые системы дистанционного управления приводили Смита в неописуемый восторг ибо предоставляли почти такие же возможности для технического обслуживания, как полностью оснащенная верфь. Конструкция ангара «Флаг» включала в себя переходный туннель, 15 метров в диаметре, в который входил нос кораблика. А именно там устанавливались лазерные кластеры и все прочее вооружение, что позволяло работать, не надевая скафандра. А дополнительные сервисные рукава давали возможность производить загрузку ракет в револьверные магазины лаков, непосредственно из погребов Минотавра. В целом Смит считал эти конструктивные решения огромным шагом вперед по сравнению с тем, с чем ему приходилось иметь дело на Лойцине. Легкие атакующие корабли превосходили по массе штурмовые шатлы, с которыми он работал раньше, раз в 35. Однако секцию из шести кораблей, за которую он отвечал здесь, было легче обслуживать и поддерживать в должном порядке, чем секцию из стольких же шатлов на борту Лойцина. Правда, неизвестно, как казалось бы на целостности корпуса корабля даже случайное попадание какого-либо злосчастного Хева в огромные и уязвимые ангары лаков. Но ни один проект не обходится без издержек. «Ну вот, Стэнфорд», — сказал он, выходя из рабочего бокса на палубу, — «замени эту железяку и сообщи мне, когда можно будет произвести проверку». Но Слака возвышался над ними. Хотя по сравнению с Минотавром легкий кораблик был совсем крохотным, члены рабочей бригады рядом с ним выглядели лилипутами. «Есть старшина», — подтвердил приказ техник, подхватив испорченную деталь. «Думаю, на это уйдет минут пятьдесят». «Приемлемо», — отозвался Смит, потирая ноющую спину. Вытащить поврежденный привод было очень непросто, но с установкой на место нового не должно было возникнуть никаких проблем. «Если что, я буду в 36-м. Керман хотела обсудить какую-то проблемку с главным радаром». «Понял», — отозвался Стэнфорд. Смит кивнул и двинулся дальше. Ему требовалось сделать еще одну маленькую остановку, но это было по пути к 36-му сектору, где его ожидала Керман. Нашарив в кармане карту с данными, Смит усмехнулся. Ему нравился лейтенант-командер Эшфорд. В самом деле нравился, но было что-то восхитительное в том, чтобы не просто получить от начальства официальное разрешение на такую шуточку, а самый настоящий приказ проделать этот фокус с вышестоящим офицером. Это научит его скромности. Да, «На, научит, жизнерадостно размышлял он. А скромный офицер намного лучше помнит, на чьих плечах в действительности держится флот Ее Величества. А с другой стороны, высочайшая санкция там или нет, дьявол забери, я надеюсь, он в жизни не допетрит, что это я над ним такое отчебучил». Дойдя до переходного рукава, ведущего к пташке Эшфорда, не остановился. Лак стоял в гордом одиночестве, дожидаясь экипажа, который должен был прибыть после обеда для выполнения серии упражнений. «Лучшего шанса ему не предоставится подумал Смит и, с невинным выражением лица, нырнул в рукав. «И какого, хотелось бы знать, чёрта вы себе думали, когда вас туда понесло, Эшфорд?» — добродушно поинтересовалась капитан Арман, указывая старомодной указкой на выделенный участок, застывший над мостиком голограммы. Крохотные лаки, не больше ногти и ее мизинца, каждое звено обозначено своим цветовым кодом, атаковали Минотавр, изображение которого тянулось на половину длины руки. Примерно за секунду до того, как Жаклин остановила движение в голой контуре, большинство из 36 лаков изменили курс, повернулись носами к Минотавру, все, кроме одной шестерки. Темноволосая, темноглазая капитан строго смотрел на лейтенант-командора, командовавшего проштрафившимися боевыми единицами. Э, ну, в общем, мэм, замялся Эшвард, потом резко выдохнул. По правде сказать, признался он упавшим голосом, я запутался в цифрах. Ответ исчерпывающий, но не обнадеживающий, прокомментировал Арман, правда, без единого раздражения, которого так страшился лейтенант. Его выручила честность. Те, кто пытался юлить или «не приведи, Господь» сваливал вину на кого-нибудь из товарищей, быстро усваивали, что язык у капитана острый, как бритва. Причем Арман не всегда ограничивалась выволочками. Двоих командиров-звеньев уже отправили собирать вещички. Причем с такими характеристиками, что занять новую командирскую должность они смогут разве что по личному ходатайству Господа Бога. «Вы случайно не знаете, как то вам удалось, как вы говорите, запутаться?» — спросила она, держа указку поперек груди обеими руками. «Я уже пытался проанализировать причину оплошности, Шкипер», — ответил Эшфорд. «Похоже, что мы столкнулись с программным сбоем в тактическом компьютере. Мы сейчас расшифровываем всю последовательность, чтобы провести сравнение с системными файлами. Но в данный момент лучшее объяснение, которое я могу дать, — это человеческий фактор». «Была совершена ошибка, боюсь мной лично, при вводе обновленных данных на эту атаку. Когда пришла вводная на последний маневр, Келли был занят, заново вычисляя ускорение, поэтому я взял работу с компьютером на себя и произвел нужные вычисления. Но и должно быть ошибся, потому что в результате компьютер развернул нас на 180 градусов в противоположном направлении». «И вот что получилось», — подвела итог Жаклин Арман и кивнула. Командор МакГивер, по существу начальник штаба Арман, хотя устав еще не определился насчет того, полагается ли командиру лак-крыла штатный начальник штаба, повинуясь непроизнесенному приказу, нажал кнопку, и фигурки в голоконтуре вновь обрели подвижность. Было прекрасно видно, как звено Эшфорда развернулось и помчалось прочь от Минотавра, и его лаки тут же вспыхнули ярко-малиновым светом. Они подставились под удар бортовых лазеров и гразеров носителя, и серия ударов точно под юбку клина разнесла все кораблики в дребезги. МакГивер снова остановил движение. Подбитые корабли застыли на голограмме, как свежие капли крови. «Будь это не учение а настоящая атака», — сухо заметил Арман, «последствия этой маленькой ошибки были бы непоправимы. В данном случае никто не пострадал, но вот то, что в реальном бою все подчиненные командора Эшфорда погибли бы, не успев понять, что с ними произошло, очень плохо». «Мы не можем позволить себе роскошь при ведении боевых действий губить людей собственным недомыслием». Она обвела взглядом собравшихся и лишь после того, как каждый из них кивнул, снова повернулась к Эшфорду. На сей раз ее взор несколько смягчился. «Для сведения», — сказала она ему. «Мы с командорами Макгивером и Стаховичем проверили записи и пришли к выводу, что ваше предположение не лишено смысла. В ходе учебной операции мы забросали вас множеством сообщений и инструкций, включая изменения профильного плана задачи. Наверное, вносить столько изменений в профиль реальной операции было неразумно. Один или двое из офицеров снова кивнули. Учебные операции, как правило, сложнее реальных, если, конечно, не считать выброс адреналина, страх, гибель товарищей и смертельную опасность. Это правильно. В реальном бою, и это при условии, что все будет гладко и вам удалось обнаружить противника, проводится только одна атака, тогда как на учениях, как правило, выполняется несколько атак за один вылет, и составители учебных заданий стараются включить в них как можно больше самых неожиданных и трудных для выполнения элементов. Это было очевидно, равно как и то, что капитану Армон и штабу Лак-Крыла приходилось с нуля разрабатывать новую тактическую концепцию. А потому капитан была просто беспощадна. Кстати, кое-кто из командоров Звеньев порой скулил по поводу того, что капитан включила в группу планирования лейтенанта Эрнеста Такахаши. Сам Эрнест, бесшабашный молодой офицер, всем нравился, но его опережала его репутация. История о том, как он подправил полетный тренажер в Крескин-филд, мягко говоря, настораживала. Жаклин Арман прекрасно знала, о чем думают сидящие перед ней офицеры, и внутренне улыбалась. Лейтенант-командер Эшфорд и его люди, конечно, будут иметь довольно бледный вид, когда обнаружат, наконец, из-за чего произошел сбой. При условии, что вообще разберутся в том, что они обнаружили. Но в конце концов, понимают они это или нет, Такой анализ представляет собой немаловажный аспект тренировки. Интересно, сумеют ли они ответить на вопросы «как» и «почему», а не только «что». Правда, напомнила она себе, Эрнес слишком хитер, чтобы подстроить каверзу, которую легко вычислить. Она бросила взгляд на добродушную физиономию младшего лейтенанта, мысленно покачала головой и отвела взгляд. «Такой на вид юный и невинный». «А на деле Шельма», — добродушно подумала она. «Интересно, а тот факт, что он и Смит вместе служили на Лойцине, не повредит? Или все-таки послужит подсказкой? Но все-таки хотела бы я посмотреть на физиономию Эшфорда в тот момент, когда до него дойдет, что я с помощью подчиненного ему старшины намеренно ввела в программу ошибку, изменившую первоначальное задание». Другое дело, что вычислить это непросто. Программа, уложившая звено Эшфорда на смертельный курс, была прекрасно замаскирована под случайный сбой, и Брюс МакГивер побился об заклад на 5 баксов, уверяя, что Эшфорд со своими ребятами в жизни не сообразят, что их накололи. Однако одна из причин, по которым капитану Арман нравился Эшфорд, хотя она и не собиралась ему об этом рассказывать, заключалась в том, что он был не только смышлен, но и дотошен. Если кто и способен разгадать ловушку Такахаши, так это Эшфорд. Если он действительно докопается, награда ему будет командная должность. Впрочем, испытание Эшфорда на сообразительность и перспективный карьерный рост — лишь второстепенная цель учений, напомнила себе капитан и откашлялась. «Какова бы ни была причина возникновения данной проблемы, — сказала она, — «Давайте проанализируем последствия». Она снова кивнула Макгиверу, и голограмма пришла в движение. У кого-то из офицеров вырвался громкий стон, неожиданная прореха в общей схеме атаки повлекла за собой целую цепь, вернее, усиливающийся водопад ошибок у всех эскадрилий и звеньев крыла. Причем никто из остальных командиров не мог оправдаться запланированным программным сбоем, подстроенным Арман и Такахаши. «И именно это я и хотела продемонстрировать», — думала Арман, наблюдая, как тщательно подготовленная атака превращается в хаос только потому, что в одном единственном шаге была допущена заведомая ошибка. Закон Мерфи по-прежнему оставался первым законом войны, и командирам таких хрупких боевых единиц, как легкие атакующие корабли, следовало накрепко усвоить, что к этому закону надлежит относиться с глубоким уважением. «Похоже, шкипер, они мыслят в нужную сторону», — с ухмылкой заметил лейтенант Гирман, когда последние командиры эскадрильи Извеньев удалились. «Думаю, хоть один да сообразит, что командора Эшфорда подставили вы». «Я?» — Арман воззрилась на своего инженера с невинным видом. «А кто это сказал?» «Тут и говорить ничего не надо, шкипер. Взгляните на Эрнеста, он ведь ухмыляется, как тот знаменитый чеширский кот». «Котов у меня в роду не было, сэр», — возразил Такахаши. «Ясное дело, не было», — согласился командор МакГивер, могучий и поразительно красивый сфинксианец, обладатель роскошной платиновой шевелюры, дивного загара и ослепительной улыбки. Движение его сковывало хромота, последствия тяжелого и с трудом поддававшегося лечению перелома, полученного во время скоростного лыжного спуска. «Лично мне всегда казалось, что Высар в родстве скорее с хорьком, чем с котом. Или с вот такой, — он сделал волнообразное движение рукой, — хитрой, змеюкой, из тех, что подкрадут с ней в травке. И как отвернешься, тут же цапнутся за задницу». «Не понимаю, о чем Высар?» — хмыкнул Токахаши. «Я в змеях не разбираюсь. Знаете ведь, у нас на мантикоре они не водятся». Зато на Сфинксе их хоть отбавляй, сообщил Стахович. Правда, на Сфинксе они с ногами, тогда как на Старой Земле вроде бы обходились без них. Но ведь на Сфинксе все особенное, и флора, и фауна. И люди, сверкнув глазами, осведомился Макгивер. О, сэр, ради бога, разве я могла такое сказать? Как это кахаши, Стахович была родом с Мантикоры и умела придавать лицу не менее невинное выражение. «Лично я», — заметила Арман, усаживаясь и устраиваясь поудобнее в кресле, «всегда считала, что Кэрол придумал своего чеширского кота после того, как ему в опиумном бреду привиделся древесный». «Вы пытаетесь уклониться от темы», — заметил Герман. «Разве и не по вашей милости бедняга Эрнест сейчас потрошит программы по байтику?» «Все может быть» отозвалась Арман с ленивой улыбкой, являвшейся по убеждению Германа почти признанием. Он покачал головой и откинулся в кресле. Капитан Арман отличалась от всех знакомых Герману офицеров, кто, как и она, удостоился четырех нашивок. По части дерзости и уверенности в себе она, как минимум, не уступала никому из ее тщательно отобранной команды, обладала великолепным чувством юмора, а по отношению к своим обязанностям проявляла заразительный энтузиазм и всячески поощряла это чувство во всех своих подчиненных. Майкл частенько подумывал, что ей следовало бы родиться пару тысяч лет назад, когда такие же сумасброды поднимались в воздух и охотились один на другого с помощью управляемых вручную и оснащенных пулевым оружием летательных аппаратов, именовавшихся самолетами. Практиковавшиеся ею методы боевой подготовки являлись, мягко говоря, нетрадиционными, что в полной мере подтвердило ее последняя каверза. Однако этот неформальный подход давал отличные результаты, и она с успехом прививала своим подчиненным качество, которое в старину называли «бойцовским духом». Герман впервые услышал этот термин «Отстахович», а когда, заглянув в словарь, уточнил его значение, пришел к выводу, что для характеристики капитана Арман он подходит как нельзя лучше. Такой стиль командования вполне соответствовал новаторскому характеру ее новых обязанностей. Он не мог не признать, что никто из привыкших строжайше придерживаться устава командиров, под началом которых ему доводилось служить прежде, не смог бы добиться столь впечатляющих результатов за столь короткий срок. Прикрыв глаза, лейтенант помассировал веки, размышляя о достижениях последних пяти месяцев. Капитаны Трумэн и Арман, пожалуй, могли бы преподать урок тем надсмотрщикам со старой земли, которые заставляли рабов строить пирамиды. Но они успешно делали свое дело и плюс к тому сумели создать прочный эсприт-де-корпс. Казалось немного странным, что на борту одного корабля занимают командные должности два капитана, пусть даже один первого, а другой второго ранга. В критической ситуации это могло привести к опасной путанице, и чтобы избежать этого, Карман все чаще обращались не капитан, а КОЛАК. Специально для нее придуманная аббревиатура означала «командир легкого атакующего крыла». Арман пыталась возражать, уверяя, что словечко наводит на мысль о «коликах» или калите, Однако необходимость в новом обращении была очевидна. Оно сразу однозначно устанавливало, о ком идет речь. Кстати, Эрнест Такахаши, как всегда с невинным видом, предложил, что раз уж капитану не нравится наименование «калак», можно попробовать аббревиатуру «кок» — «командир крыла». Предложение было отвергнуто с поистине невероятной скоростью. Еще более невероятным офицеры единодушно сочли тот факт, что Токахаши остался жив и даже невредим. Однако новое обращение – суще мелочь на фоне всех новшеств, которые приходилось вводить и осваивать командованию и экипажу Минотавра. По существу, впервые в истории современного флота, впервые за 2000 лет, батарея главного калибра тяжелого корабля находилась не на борту этого корабля, и управлялась в бою, не его капитаном. Герман с трудом представлял себе офицера, который справлялся бы с должностью командира Минотавра лучше, чем Элис Труман. Наряду с опытом и уверенностью она обладала гибкостью, позволявшей ей приспосабливаться к радикальным изменениям в схеме командования. Майкл полагал, что многим неплохим капитанам это оказалось бы не по силам. Следовало учитывать тот факт, что при полной штатной численности лаков на борту носителя Джеки Армон простой капитан второго ранга получал бы в свое распоряжение в два раза больше энергетического оружия и в 6,5 раз больше ракетных пусковых стволов, чем имел командир линейного крейсера класса «Уверенный». Более того, когда лаки начинали атаку, инициатива в бою полностью переходила к Арман и ее крылу, а самому Минотавру оставалось лишь держаться в сторонке. Это означало, что между Труман и Арман должно существовать подлинно товарищеское взаимодействие. Вопрос, кто главнее, вообще не поднимался, ибо Труман прекрасно понимала, в каких случаях право решающего голоса принадлежит Арман. При разделении и определении сфер ответственности они ухитрились обойтись практически без трудностей. Более того, они совместно разработали оперативное наставление, куда в качестве составных частей вошли обе должностные инструкции. Когда будет введен в строй следующий носитель легких атакующих кораблей, его капитану уже не придется разбираться с путаницей «Кто есть кто». Из тех же соображений Гирман намеревался составить инструкцию для инженеров легких атакующих кораблей. Должность инженера Гарпии, личного лак-капитана Арман, официальный позывной «Золото-1», практически делала его инженером штаба лак-крыла, и он тайком признавал, что, глядя на дивные игрушки, которыми одарил его флот, чувствует себя как ребенок под рождественской елкой. Шрайки представляли собой восхитительный класс малых судов, оснащенных инерциальными компенсаторами новейшего поколения, позволявшими развивать такое ускорение, что это трудно было поверить. Ну а уж система управления все вызывала восторг и работала почти безукоризненно, хотя в ходе организованных Арман безжалостных проверок все же удалось выявить некоторые недоработки. А вот что стало для Германа полнейшим откровением, так это новые энергетические установки. В теории он представлял, какими они должны быть, но дистанция между теорией и практикой оказалась огромной. Порой он ловил себя на мысли о том, что, наверное, и другие общеизвестные вещи можно увидеть в неожиданном ракурсе. В этом смысле показательным было влияние Грейсона, чьи инженеры побудили специалистов Звездного Королевства пересмотреть ряд незыблемых постулатов. «Правда, — тут же подумал Майкл, — пройдет немало времени, прежде чем Бюро кораблестроения согласиться на установку реакторов расщепления хотя бы на малых судах межзвездного класса. Теперь, разобравшись в теории, он понял, почему первые модификации таких реакторов, разработанные еще на Старой Земле, равно как их применимые аналоги, заново изобретенные на Грейсоне, считались такими опасными. Безусловно, многие современные технологии, даже освоенные и прочно вошедшие в употребление, таили в себе угрозу в случае ошибок в эксплуатации или неверного концептуального подхода. Специалисты Бюро кораблестроения ознакомились с историческими материалами и убедились, что пионеры расщепления ядра на Старой Земле явно недооценили возможную опасность. Герман просто поражался тому, как могли они запустить в ход первые реакторы, не разработав технологию утилизации радиоактивных отходов. Но, с другой стороны, он признавал, что эта проблема, несомненно, была бы со временем решена, если бы ударившиеся в панику истерические крикуны вместе с водой не выплеснули из ванночки и младенца. Хотя... Впрочем, чтобы не думали о ядерных реакторах его далекие предки, Герману эти устройства, питавшие новые корабли, нравились. Они были компактнее термоядерных установок, меньше весили, отличались простотой в обращении, а уж их превосходство в продолжительности работы просто поражало воображение. Он на предыдущем месте работы частенько относился к расходу реакторной массы с легкой паранойей. То было оправдано, поскольку на легком корабле запасы были намного более ограничены. Однако то, с чем Майкл столкнулся здесь, превзошло все ожидания. Конечно, были и недоработки, к числу которых относилась, например, процедура аварийного отключения в случае повреждения в бою. Термоядерный реактор отключается просто, перекрыл доступ водорода и готово. Но в ядерной установке реакторное ядро само служит топливом. И если во внештатной ситуации подведет охлаждение, то мало не покажется. Правда, грейсонцы были уверены в надежности своих систем аварийного отключения. Но отнюдь не все инженеры Звездного королевства с ними соглашались, учитывая общий уровень грейсонской технологии. Герман мысленно встряхнулся. Да, в сравнении с Монтикорской грейсонская технология оставалась грубоватой, но за прошедшие после присоединения к Альянсу 9,5 лет Грейсон добился впечатляющих успехов в сокращении этого разрыва. Кроме того, «грубый» вовсе не обязательно означает «примитивный» и уж тем более «неэффективный», Тому примером служит хотя бы новое поколение инерциальных компенсаторов. Ядерные реакторы, надо думать, станут новым подтверждением того же принципа». Раздумья Майкла прервала капитан Арман, обратившийся к лейтенант-командору Стахович. «Барб, я уговорила капитана труман израсходовать на завтрашних учениях несколько настоящих ракет». «Здорово, капитан», — обрадовалась операционист Крыла. «А боеголовки будут учебные или боевые?» И те, и другие, — с ухмылкой ответила Арман. — По Минни, конечно, будем палить учебными, но уж все остальное накроем боевыми. Маневры будут что надо с участием пяти эскадрилей. Что, займемся призрачным всадником? — с блеском в глазах спросил Стахович. Арман кивнула. Да, снабженцы только что доставили на борт полный комплект боеголовок-имитаторов с совершенно новыми усилителями сигналов. Те самые, о которых мы с вами говорили в прошлом месяце. Нам, правда, придется поделиться с базой как, но хватит на всех». «Вот это да!» — почти благоговейно сказал Стахович и взглянула на МакГивера с улыбкой, затмившей даже ухмылку капитана. «Я ведь тебе говорила, Брюс, что эти штуковины дорогого стоят. Теперь я тебе это покажу. Спорим на 5 баксов, Брюс, что их применение на 35% уменьшит способность Минотавра обнаружить нас. И это с учетом осведомленности биц относительно наших намерений. Согласен, спорим на пятерку. Со смешком согласился Макгивер. Арман покачал головой. Кое-кто готов биться об заклад, даже насчет того, с какой стороны взойдет солнце, пробормотала она. Но теперь, когда самый надежный финансовый вопрос согласован, давайте все-таки уточним некоторые детали предстоящих маневров. Во-первых, Барб. Опершись о стол, Арман подалась вперед и принялась излагать, что именно и как она намеревается предпринять. Офицеры внимательно слушали, порой делая пометки в планшетах.